глава тридцать пять государьня заметила что хотя всегда сторонилась магиков но льву александровичу отказать не может надо посмотреть все что есть на даче его примечательного итак по дорожке извивающейся вдоль берега быстрого ручейка пошли в китайский домик он был устроен на самом взморье Ограда из истёсанного мрамора ослепительной белизны окружала это место. Посреди высилась лёгкая исполированного дерева пагода. Семь крыш с загнутыми краями, украшенными драконами, поднимались одна над другой. По карнизу крыш были подвешены колокольчики. Когда со взморья веял свежий ветерок, они мелодично перезванивали. «Вот это прекрасная выдумка!» — сказала царица. «Мне твоя китайская обитель, Лев Александрович, очень-очень нравится!» «Осчастливлен удовольствием вашим цариц-матушка!» — отвечал Нарышкин. Тут из пагоды вышел среднего роста толстенький китаец. На голове его высилась остроконечная шапка со стеклянными шариками. Тело облекал расшитый яркими шелками халат. Он прижимал руки в широких рукавах груди и низко кланялся царице. «Это и есть твой кудесник?» — спросила Екатерина. «Он самый государиня матушка. Это призанимательный кудесник. Он лепит из глины шарики и на ваших глазах превращает их в жемчуг». Он может простую паклю превратить в шок. Сам я этого не видел, но другие рассказывают за достоверное. — Я терпеть не могу, шарлатанов, любезный мой Нарышкин, — очень холодно заметила государыня. Но по некоторым причинам государственной важности с этим решила потолковать. — Итак, пойду в пагоду к твоему китайцу, а ты с господином Корсаковым и милыми твоими красавицами-дочками, лучшими розами в твоих садах, погулять поблизости?» Сказав это, Екатерина вступила в пагоду. Китаец поклонился еще раз почти до земли могущественной северной монархине. Екатерина с легкой улыбкой в одно мгновение окинула его взглядом с ног до головы, и, милостиво кивнув, промолвила. «Вы граф Александр де Калиостро? Не правда ли? Полковник испанской службы». Магик в образе китайца устремил к небу темные итальянские глаза и отвечал на своем грубом южном французском языке. «Ваше Величество, не ошибайтесь. Я действительно тот, кого называют Калиостро». Но вы известны также и под именем графа Феникса. Иногда меня и так называют. Очень хорошо. Но доктор Роджерсон жаловался, что вы, не имея ученого диплома, занимались в нашей столице лечением и тогда прозывались Фридрихом Гвальдо. Как же имя ваше настоящее? — Великая монархиня, — торжественно сказал магик. Истинное имя мое — одно — человек. В всем звании исшел я из рук великого строителя Вселенной. Из лучшего небесного эфира создал он формы моего сердца. Запечатлел в нем, как в некой книге, глаголы истины и послал вещать правду царям и пастухам очень хорошо господин человек склоняя долу голубые очи сказала императрица но в империи нашей есть лучшие наименование состоящие в подданстве нашем и в повиновении у господ именуются души тем не менее всякий должен иметь определенное собственное имя и на него особливый документ как Великая мыслительница, на благо своих народов начертавшая мудрый наказ, требует у меня документы на человеческие права и звания? Не образ божества на мне? Не дышу ли я тем же воздухом, что и Ваше Величество? Не женская ли утроба в девять месяцев образовала из земного праха и меня и вас? Вы монархиня седьмой части света, но и я... Монарх той свободной области Духа, где нет ни застав, ни шлагбаумов, где Дух сообщается с Духом свободно, и узнают они друг друга без труда и свободно переносятся с одной планеты на другую. Подлинно, величественна власть ваша, государыня, но в области Духа велика моя». «А, так вы монарх области Духов». «Очень рада познакомиться с вашим величеством», — собеседница при этом слегка присела. Монарх области духов самым величественным поклоном отвечал императрице. «Бедная я вдова», — продолжала Екатерина, — «не знала, что столь великая августейшая особа пребывает в пределах моей империи и не позаботилась воздать ей подобающие почести». «О Государня!» — проникновенно сказал Калиостро. «Какие почести можно воздать человеку или духу? Самим Творцов, Духов и всякой плоти почтен он и осыпан бесчисленными дарами. Даны ему воля свободная и свободная совесть. Дан разум и высокая способность речи. Даны жажды истины и бессмертная душа. Но если, о справедливая царица, хотите подлинно воздать должную почесть человеку в землях ваших, уничтожьте литворное подчинение одного человека другому во всем ему подобного. Истребите рабовладение. — Я совет ваш весьма к сердцу принимаю, — отвечала императрица. Впрочем, в пределах империи уничтожила я звание раба. Только в попечении находятся крестьяне у господ своих, и, поверьте, многие живут нескудно. Но теперь не о том у нас речь. Вы назвали себя монархом области духов. Так любопытно узнать, какова власть этих воздушных монархов и на что она простирается. Как адепт сокровеннейших знаний могу даже воскресить мертвого. Важно, — сказал Калиостро. «Совершенно обратно нам, земным монархам, мы воскресить умершего не можем, но зато нам дана власть живых отправлять в царство мертвых». При этих словах лицо императрицы выразило такое грозное величие, что магик на мгновение растерялся, побледнел и затрепетал но тут же овладел собой и нашелся. «Всему свету, однако, известно, что, Ваше Величество, всеми силами остерегаетесь часто пользоваться этой властью». С льстивой улыбкой сказал он. «Да, кроме немногих злодеев, казнь в империи нашей, благодарение Богу, совершенно не применялась в наше царствование. Но скажите, почтенный монарх духов, Какими еще прерогативами вы наделены? — Обладая тайной превращения металлов, могу простой свинец превратить в высокопробное золото, — отвечал Калиостро. — Свинец в золото? Только-то. Но я, бедная российская императрица, могу простую бумагу в золото превратить. Для этого нужно лишь изобразить мой портрет. Подданные мои так меня любят что охотно в торгах берут такую бумагу, возначенной на ней цене. «Действительно, тут власть ваше величества огромна, но повелители духа часто самих земных монархов на престол возводят. Вот, например, граф де Сен-Жермен», продолжал Калиостро, и глаза его, вынырнув из-под бровей, заметались. «Я слышал от него о многих услугах», оказанных им одной принцессе в достижении трона. Перстень, сияющий на руке моей, вручен мне им. Едва Калиостро произнес эти слова, лицо Екатерины побледнело и застыло, как гипсовая маска, но тут же чудесно преобразилось. Самой милостивой обворожительной улыбкой государыня сказала магику. — Весьма довольна знакомством, граф. Беседа с вами столь же приятна, сколь и поучительна. Но хозяин сей дачи меня ожидает. Не имею времени с вами дольше оставаться. Но скоро пришлю вам своего хорошего приятеля, Степана Ивановича. Через него я буду иметь о вас полные сведения. Прощайте. Милостиво кивнув, Императрица вышла из пагоды в то время, как несказанно обрадованный счастливым оборотом беседы итальянец, осчастливленный представившейся возможностью через доверенное близкое к российской императрице лицо с ней сноситься, провожал ее нижайшими поклонами. Государыня вышла из пагоды, улыбаясь. Лев Александрович видел, что магик снискал благосклонность великой монархини. В самом деле, государь не изволила справляться, где живет граф Калиостро. Лев Александрович сообщил, что светлейший князь Потемкин поместил магика и его жену в одном из своих петербургских домов. И что слух прошел, будто светлейшей прелестями Калиостерши сильно прельщен. Это, видимо, весьма заинтересовало императрицу. Она продолжала спрашивать обо всем, что только было известно Нарышкину, о приключениях калиостров столицы, о различных исцелениях и чудесах, показанных им. «Из интереса нашего к сему кудеснику», — заметил Нарышкин, «должны ли думать государыня-матушка, что граф перед вашим величеством отличился?» «И весьма», — сказала государыня и попросила вести ее на дачу. Когда императрица Корсаков-Нарышкин и его дочери проследовали живописной дорожкой между молодыми березовыми рощами к храмоподобному летнему дому с колоннадами, портиками, светлому и веселому, соответствующему живому и блещущему юмором характеру обитавшего в нем вельможи, Калиостро, очень довольный свиданием с монархиней и, не сомневаясь в благоприятном впечатлении, произведенном на нее, вышел из китайской пагоды и прошел в соседний павильон, чтобы переодеться там в обыкновенное платье. Его ждала госпожа Ковалинская. Она бросилась к нему в крайнем возбуждении, торопясь узнать, каково было свидание божественного с премудрой северной Семирамидой. Клеостра самодовольно улыбнулся. — Должен признать, — сказал он, — что успех превзошел самые смелые ожидания. Беседа наша продолжалась добрых полчаса. Императрица говорила со мною, как с равным. — О, эта великая душа почуяла другую великую душу! — восторженно вскричала Ковалинская. — Гений! Узнал гения! — «Но о чем, скажите, вы говорили с царицей?» «Я преподал ей некоторые великие истины», — «важно», — отвечал магик, «открыл великие тайны царства духов». Монархиня преклонилась пред высшей властью адептов. Она постигла, что власть земных царей не может сравниться с той, которую дает адепту посвящение в божественные откровения магии» ужели государыня согласна быть посвященной нет до этого еще не дошло я только говорил ей о необходимости прекратить унижающее человеческое достоинство рабовладения в россии божественный не напрасно ли вы с этим поспешили сказала ковалинская Пожалуй, государыня сообщит об этом своим вельможам, и они вас возненавидят, ведь души — главное их богатство. Императрица выслушала меня благосклонно. Вельможи мне не страшны. Я снискал благоволение их повелительницы. Они найдут Тысячи способов вам повредить, раздел дело идет о главном интересе их корыстолюбия. Но что еще говорили вы, государыни? Весьма многое. Достаточно сказать, что еще две или три таких беседы, и я не сомневаюсь, что императрица согласится принять звание гроссмистерины великого египетского масонства для стран ей подвластных. Тогда можно будет сказать, улыбаясь при воспоминании о приеме в Гатчине, говорил магик, что наше дело в шляпе. Но какая разница между принцем Полем и его великой матерью? В то время как принц Поль принимает меня с каким-то ослинным дрессировщиком, Подобно фокуснику или продавцу эликсиров, причем издевается надо мной, делая непристойное предложение весьма грубо и совсем неостроумно. Великая монархиня со мной беседует как с равным, совершенно понимает величие духовного осенения надо мной почившего и готова проникнуться моими наставлениями любезнейшая сестра и духовная дочь моя продолжал клеостра понижая голос не доказывает ли прием оказанный мне в гатчине справедливость слухов о неуравновешенности натуры принца поля о склонности его к странностям о некотором расстройстве воображения я уже говорила вам отец мой и брат души моей что нельзя судить по наружности. Цесаревич Павел Петрович предан магии, духовызыванию и тайным знаниям. Итак, прием, оказанный вам, может быть только тактическая хитрость в отношении императрицы-матери. Цесаревич не знал, как посмотрит его державная родительница на сближение с вами и скрыл истинное расположение чудаческой выходкой, Хотелось бы в это верить, но теперь должны мы удвоить старания. Необходимо подготовить все к тому великому часу, когда повелительница миллионов, российская самодержица, возложит на себя священные знаки посвящения. О, множество знатных особ обоего пола при дворе и в свете расположены вступить в союз и как только узнает, что гроссмейстериной будет сама императрица, поспешат пополнить новые ложи. Конечно, тогда и малый двор присоединится к нам, и вы перемените невыгодное мнение о цесаревиче, прекрасное сердце которого, благородный характер, возвышенный ум и широкие познания, лишь прикрыты темным облаком меланхолии, чудачества и некоторых странностей. Но скажите, дорогой отец, Может быть, государыня вам назначила часы приема в царском селе? О, нет. Свидания наши будут обставлены несколько иначе. Иначе? Так верно, государыня желает вас видеть на больших эрмитажах. Так называется собрание у нее после спектакля. Нет, о таких собраниях не было речи. О, так вы приглашены на малые эрмитажи в теснейший кружок близких императрицы особ. «Нет. Императрица сказала мне, что в скорости пришлет особое доверенное лицо своего доброго приятеля, как она выразилась. Через него, очевидно, и установится наше общение». До сих пор Ковалинская слушала Калиостро с возрастающим восторгом. Но когда он сказал о доверенном лице... Недоумение и испуг выразились в черных очах пленительной месмерианки. — Что вы говорите? О каком добром приятеле сказала вам государыня? Она назвала это лицо? — Да, назвала. Как-то такое трудное русское имя, — вспоминал некромант. «Да, — Да-да, Степан... Степан Иванович, — выговорил наконец Калиостро. — Степан Иванович? — всплеснув руками и, смертельно побледнев, скричала Ковалинская. — Степан Иванович? Императрица обещала прислать к вам Степана Ивановича? — Да, — отвечал граф, сам встревоженный и недоумевающий при виде испуга духовной дочери. — Императрица обещала прислать ко мне это доверенное лицо с той целью, конечно чтобы установить способ общения между нами. Ковалинская некоторое время не могла, видимо, выговорить ни слова. Ее широко открытые глаза выражали безотчетный ужас. Даже губы побелели. Побледнел и магик, начиная понимать, что ошибся в расположении к себе императрицы, и что лицо, которое она обещала прислать к нему, совсем не из тех, чье появление может обрадовать. Он ожидал, что Ковалинская объяснит ему все. Но та, придя в себя, со страхом оглядывалась, как бы с тем, чтобы удостовериться, что никто не видал ее, беседующий в павильоне с графом. Затем быстрым движением, закутав голову шалью она промолвила дрожащим, смущенным, прерывающимся голосом. «Извините, господин клеостра я должна спешить. Я не могу доля оставаться с вами. И вообще, наше знакомство должно прекратиться, совсем прекратиться. Без разрешения властей магические собрания происходить не могут. И вообще, прощайте, господин Калиостро, желаю вам счастливого пути». И госпожа Ковалинская скользнула мимо пораженного магика – Выбежала из павильона и пропала в ближайшей аллее. Степан Иванович Шишковский заведовал при Екатерине секретными делами и тайной полицией. Одно его имя наводило смертельный ужас.